Саркастический взгляд Радека как никогда прежде искал контакта с Мегре. Женщина попала под свет лампочки без абажура. На ней было черное пальто с широким воротом темного меха. Тем не менее, невозможно было не узнать Элен Кросби. Она тихо говорила с хозяином склонившись над цинковой стойкой. Арабы бросили играть и уставились на нее. Наружу не долетали голоса, но угадывалось крайнее изумление хозяина, сконфуженность американки. Через несколько секунд хозяин направился к лестнице за стойкой, она за ним. Затем осветилось окно на втором этаже, окно комнаты, где отсиживался Жозеф Эртен после побега. Спустился хозяин один. Арабы окликнули его, и, отвечая им, он пожимал плечами, что должно быть означало «Я и сам в таких делах понимаю не больше вас». «Ба! Нас это не касается!» На втором этаже не было ставень. Занавесочки тонкие. Можно было почти без помех следить за метаниями американки по комнате. «Сигарету, комиссар?» Мегрэ не отвечал. Наверху молодая женщина приблизилась к кровати, сдернула и простыни. Видно было, как она приподняла что-то бесформенное и тяжелое. Потом она занялась какой-то странной работой, встревожилась, внезапно кинулась к окну, будто охваченная беспокойством. «Что тут скажешь? Разозлилась она на матрас, что ли? Или я сильно ошибаюсь, или же она собралась его вспороть. Забавное занятие для особы, всегда имевшей в распоряжении горничную». Оба человека находились менее чем в пяти метрах один от другого. Прошло четверть часа. «Все более и более запутанно, каково?» Голос Чеха выдавал его нетерпение, а Мегре остерегался отвечать, даже двигаться. Около половины первого... Элен Кросби снова показалась в зале кафе, бросила деньги на стойку, вышла, поднимая меховой ворот, и поспешила к ожидавшему ее такси. «Мы за ней, комиссар?» Все трое такси тронулись в путь одно за другим. Но мадам Кросби направлялась вовсе не в Париж. Получасом позже... Въехали в Сен-Клу, и она оставила авто возле виллы Хрупкая женщина робко ступала по тротуару на другой стороне улицы, словно никак не могла решиться. Вдруг она пересекла шоссе, отыскала в сумочке ключ и секундой позже была уже внутри, тогда как решетка закрылась, тихонько звякнув. Люстры не зажигались. Единственным признаком жизни был маленький прерывистый огонек в комнатах второго этажа, словно бы кто-то время от времени черкал спичкой. Ночь дышала свежестью. Электрические фонари на дороге окутались нимбами влаги. Машины Мегре и Радека остановились в двухстах метрах от виллы, тогда как такси «Мадам Кросби» стояло в полном одиночестве почти у самой решетки. Комиссар вышел из машины, разминался, засунув руки в карманы, покуривая трубку нервными затяжками. «И что же?» Вы не собираетесь взглянуть на то, что происходит?» Он не ответил. Продолжал свой монотонный променад. «Как же вы можете быть неправы, комиссар! Вообразите, в самом скором времени или завтра там обнаружат новый труп!» Мегре глазом не моргнул. И Радок, порвав ногтями бумагу сигареты, швырнул ее на землю, не выкурив и половины. — Я вам сто раз повторял. Вы тут ничего не поймете. Я и теперь вам повторю, что... Комиссар повернулся к нему спиной. И протекло около часа. Все было безмолвно. Больше уже не мелькало за окнами вилы даже и трепещущее пламя спички. Шофер мадам Кросби обеспокоился, вылез из машины и подошел к самой решетке. «Вообразите, комиссар, а вдруг в доме находится еще и другая персона!» тогда мегрэ посмотрел в глаза радокка таким образом что тот счел за лучшее помолчать когда же несколькими секундами позже Элен Кросби выскочила бегом и нырнула в такси она держала в руке предмет сантиметров 30 в длину завернутый в белую бумагу «Или простыню, и вам не любопытно взглянуть, что же...» «Скажите-ка, Радек!» «Что?» Такси американки удалялась к Парижу. Мегре и не думал за ним следовать. Чех, видимо, нервничал. Его губы передергивала легкая дрожь. «Вот и наша очередь!» Войти не желаете? Но он замешкался с видом человека, построившего строгую программу и внезапно нарвавшегося на непредвиденную случайность. Мегре тяжело опустил ему руку на плечо. — Нас двое. Вдвоем-то мы все поймем, не так ли? Радек засмеялся, но смех у него был нехороший. «Вы колеблетесь? Боитесь, как только что сами сказали, очутиться перед новым трупом? Ба! Кто бы это мог быть? Мадам Хендерсон мертва и похоронена. Ее горничная мертва и похоронена». Кросби, мертв и похоронен. Жена его сейчас выпорхнула. Да еще какая живая! И Жозефертен в безопасности, в специальном лазарете Санте. Кто остается? Эдна? Но ей-то что здесь делать? Я следую за вами. Буркнул Радок сквозь зубы. «Тогда начнем сначала. Чтобы войти в дом, нужен ключ». Но достал комиссар из кармана вовсе не ключ, а маленькую картонную коробку, перетянутую шпагатом. Он долго ее вскрывал и извлек, наконец, оттуда ключ от решётки. «Вот!» — Нам остается только войти, как к себе домой, раз уж там никого нет. В доме же нет никого, ведь правда? — Как совершилось такое преображение? И почему? Радек не смотрел больше на своего спутника с иронией, но с нарастающим беспокойством, и спрятать-то его никак не удавалось. Не угодно ли положить эту маленькую коробку в ваш карман? Она нам может вскоре пригодиться.